Пробудил одного, вроде постарше остальных, и жестко допросил, скинув тело потом в пропасть. Это за то, что в зиндане офицеров держал. Старший, староста аула. К счастью, все вещи сохранились, даже форма отстирана и заштопана. Сапоги тоже снял, надел те, что раньше хозяину моего тела принадлежали. Часы, правда, разбились, но не выкинули. Корпус из серебра был. Так что, усыпив всех в деревне... Вскрыл тайник в полу одного из домов и все забрал. Документы сохранили, даже портмоне с деньгами. Часть успели потратить, но в основном деньги с отпускными были на месте. Загруженный трофеями и побежал обратно к селу. Собрать найденное с хроны, когда-как не сейчас. Вот и займусь. Как раз рассвело, когда я добрался и устроился в тех же скалах. Тут никого не было. Все, что бросил, так и лежало. Чуть пованивала подсыхающая материя из хрона, а так порядок. Плотно поев, я вскоре уснул на лежанке из одежды. Только моя военно-морская форма аккуратно сложена была, фуражка мятая. Постирали все плохо, следы крови видно, как и зашитые прорехи. Буду новую заказывать, а это пока так, сменка. Форму брата не брал, лучше денег на пошив новый дам, чем лишнюю тяжесть таскать. Под горку спускался, но все равно лишний вес. Проснулся я еще при свете дня. Точнее, вечер был. Позавтракал, проверил, что и как вокруг. Спал-то без плетения охраны лагеря, что довольно опасно. Немного потренировался. Непривычные к этому мышцы уже болели, до связки ныли. Ну и продолжил плести рунные цепочки для личного хранилища. Точнее, руны использовал, но это магия письма. Она сложнее, но куда круче. До полуночи этим занимался. Потом уже сбором находок, схроны вскрывал. Самое интересное подбирал. Все относил к своему лагерю. Потерянного немало. Монеты, видимо, выпавшие, колечки и даже серьги были. Многие повреждены. Чистый лом, но неплохо набрал. Килограмма два золотых изделий будет. Несколько единиц оружия. Сам удивлен добычей. Амулет сканера рулит. Светать начало, Я еще часа два поработал над рунными цепочками. Поел, грустно глядя на почти пустой мешок. Мне на сутки от силы осталось. И спать. Завтра закончу с хранилищем, все ценное в него приберу, и можно будет направиться во Владикавказ. Так и получилось. Поднялся еще засветло и работал почти всю ночь. Решил, пока не закончу, никаких поисков. И за час до рассвета открыл хранилище на Ауре, использовал все цепочки, что сохранял на Ауре. Да, нужно ману вливать. На максимуме. Сколько вольешь, настолько и откроешь. Я источник заполнил, накопитель на амулете сканера и еще четыре накопителя сделал из недавних находок. Заполнил их. Хотя времени на это немало ушло. И все слил разворачивая хранилище. Специальное диагностическое плетение сплел, взял камень, взвесил плетением, оно для того и разработано, магические весы, по сути, 2 кг с полкило. Лишнее сбил, чтобы ровно 2 было, и убрал камень в хранилище. Замерить размеры. Высчитал по весу камня, сколько занимает, и по нему уже сам объем. 32 тонны и 206 кг. Я еще полчаса потратил и маятник поставил, тонна в сутки. Я же говорю, магия письма рулит. Раньше я действительно детскими, или, как их называли, дикарскими поделками пользовался, а тут все серьезно. Прибрав всю добычу в хранилище, я подобрал неплохой золотой медальон на золотой цепочке, в одном из хронов нашел, и стал с ним работать до обеда, Выжигал рунное письмо на нем, пока не сделал амулет личной защиты, пусть первого уровня, хотя и на рунах, но довольно мощное. Приписал к своей ауре. Дальше собрался, переоделся в форму военного моряка, кортик, наган в кабуре, а он вписан в офицерское удостоверение, и направился к селу. Уверенно, открыто. Поиском заниматься больше не буду. Прошлой ночью самое ценное забрал а на мелочевку тратить время не хочу. А дойдя до села, не обращая внимания, как на меня недобро поглядывают, нанял владельца пролетки, доставить меня во Владикавказ. Веревка больно врезалась под мышки, и меня подняли из Зиндана. Да, это второе прохождение этого квеста. Снова Зиндан, снова братья Истомины в тяжелом состоянии медленно умирают. Я минут пять назад очнулся, сразу криком пытался привлечь внимание. Кричал, пока наверху чурки не показались, смог договориться, чтобы меня подняли, мол, хорошо заплачу, обещая золото. Староста дал добро, и мне спустили веревку с петлей. Сам сунул в нее голову, продел ее в подмышке, и меня рывками начали поднимать. Я зубами скрипел, травм на теле хватало. По-русски говорили не все. Но староста знал, — ох, надеюсь, успею Олега спасти, брата моего. Он, кстати, на войне погиб, тоже с епошками воевал, до штабс-капитана дослужился, ротой иркутских стрелков под Мугданом командовал. Как меня подняли и донесли до невысокого забора из диких камней, усадили на него, сам я идти не мог, староста стал допрашивать, что и как я могу выполнить из обещанного. Как прошел первый квест, это чуть позже. А пока нужно Олега спасать. Чем быстрее я проведу инициацию, тем лучше. Вздохнув глубоко, готовясь к началу, не обращая внимания на старосту, что уже повышал голос, я ударил правой рукой по левому боку, где сломанные ребра. Сработало сразу. Я чуть от боли сознания не потерял. И так на границе плавал. А тут вообще чуть не вырубило. Хотя нет, даже наоборот. Сознание стало яснее, туман пропал. Главное, тут все же спонтанная инициация, что только что прошла. Что хорошо, все жилища из дикого камня. Надеюсь, что внутри все сохранится. Я про документы и часть вещей. А люди вокруг, камни, вещи, осыпались песком. Но камни меньше всего. Они с такой дикой, концентрированной маной борются лучше всех. Так что староста, что стоял рядом, трое обреков за ним, его команда поддержки, все испарились. Если кто и выжил, то в домах, хотя шансы невелики. Там крыша разъела, и они провалились внутрь. А я сидел и экстренно плел детскую сетку, поглядывая по сторонам. Мне свидетели не нужны, иначе третий квест начнется. Шевелений я не засек, это хорошо, успел закончить и детская сетка затянулась вокруг меня, удерживая дар. До появления арбы и лекаря, что также выступал гарантом сделки по выкупу офицеров, еще часов 14. Завтра утром они тут будут, время есть. Все вокруг в пыль, ее мелкий ветер гонял, тут и там появлялись буранчики из извести, а я, утопая в песке босыми ногами, обнаженной, та рванина, в которую я был одет, также в пыль превратилась, К роднику. Основной источник воды в деревне. Напился. Потом стал осматривать строение. М да, Нашел женщину полутруп. Половины тела нет, как кислота разъела. Кожа и часть мышц все растворились. Какое неприятное зрелище. И ведь еще жива, хрипела. Видимо, концентрация тут была слабой. Стены защитили от выброса. Тут только целитель поможет, так что женщина обречена. Я же забежал в другую комнату, тут ковры расползались, и деревянная крышка схрона почти стаяла. Но внутри все целое. Найдя тайник, я с облегчением вздохнул, все было на месте, документы, деньги, хм, даже кортик в ножных и ремень к нему. Ноганов нет, и можно не искать. Если только металлизированную пыль, в которую они превратились. Также о форме и сапогах можно забыть. Куда убирать не было, пришлось в руках нести все. И, дохромав до зиндана, а весь одна нога сломана, хорошо без смещения, и колено повреждено, опустился на край, глянул вниз. Порядок, выброс маны Олегу не навредил, хотя его рванина тоже расползалась. Стараясь не думать о том, как его оттуда поднимать, я снова ушел в ближайшее строение, и, сев в позу для медитации, стал медитировать. Да, медитация под штраф не попадает, но плетение потом разных магических схем вполне как и визуальное применение. Нужно сплести малое исцеление, поместив на ауру, потом климат контроля, я без одежды, а все же сентябрь, ночами тут холодно, скоро стемнеет. Ну а пока шла медитация, вспоминал первый квест. Да он сразу не задался. Хотя я не считаю его провальным, я вжился в роли стомина, да и о том, что я потерял память, частично, узнали, матушка сразу спалила, многое не узнавал. Обучали, и сейчас это пригодится, не нужно изображать амнезию. Для начала, когда хранилище сделал, отправился во Владикавказ. Там вещи были, и забрав брата из больницы, он дорогу выдержит, уже в сознании, на поезд и в Москву. Там наняли пролетку, на ней брата полулежа перевезли в имение. Небольшое именица едва сводило концы с концами. Правильно, я думал, братья Истомина от зарплаты к зарплате жили. И мать еще умудрялась из этой мелочи, дохода, отправлять им деньги. Святая женщина. Наследник, к слову, Олег, а не я. Я продал часть добытого и прикупил свободных земель соседних с имением. Еще я дал на подъем этих земель и двух деревень, где крестьяне не жили, а выживали. Матушка прикупила стадо в полторы сотни голов, оборудование для сыроварни. Будет сыр в Москве продавать. Все строилось, коровники, запасались корма. Месяц мы там прожили, нам еще отпуск продлили как больничный. Я раньше Олега уехал, в середине октября. Брат еще лечился. Прибыл в Севастополь и на броненосец. Активно начал осваивать морскую науку, по сути, с нуля. Кстати, Андрей был вахтенным офицером, а в бою командовал артиллерией правого борта. Многое мне дикостью казалось, но кто я такой, чтобы менять устоявшиеся традиции? Когда война началась, это было зимой 1904, мне не удовлетворили прошение о переводе на первую тихоокеанскую эскадру. Потом уже узнал, что это командир броненосца, в Клин вошел. Да и командование флотом было против. Я знал причины, почему так поступили. Меня уникумом считали в корабельной артиллерии. Я как прибыл, через неделю маневры и учебные стрельбы. Я человек ответственный, если командую артиллерией, то орудийная прислуга должна знать свое дело от и до. Тренировал. А видя, что мой модернизированный сканер показал, Наведение с поста дальномеров в корне неверно, стал передавать свои координаты. В результате все цели уничтожены. Старпом засек, что я свои цели даю, поспрашивал и узнал, что сам могу корректировать, поговорил с командиром броненосца, стрельбы еще не закончились, новые макеты на буксире подтащили, и мне дали шанс командовать всей артиллерией броненосца. Все макеты были уничтожены очень быстро. Как оказалось, это был рекорд флота. Тут уже командование флота заинтересовалось, так в плане эксперимента. Меня откомандировали на флагман, и я там командовал до конца учений. Снова полное поражение целей. После этого эскадра пошла на базу, все макеты уничтожены, запасных нет. В результате я стал командовать артиллерией своего броненосца. Прошлого командира перевели с повышением. Впрочем, когда война началась, интерес к этому пропал. Но зато я научился водить крупные корабли и управлять огнем. Просто видя пролет каждого снаряда, мой артиллерийский сканер помогал, он совмещен с амулетом дальнего и ночного видения. Я вносил поправки и давал более точные координаты. Ну а когда я понял, кто меня удерживает, то с этими людьми произошли несчастные случаи со смертельным исходом так как они меня в край взбесили. Прошение в этот раз удовлетворили, но отправили на броненосец Аслябя, на должность старшего штурмана. Пришлось своим ходом нагонять вторую Тихоокеанскую эскадру. Она уже в пути была. И вот с адмиралом Рожественским принял бой в Цусимском проливе, где я и погиб. Два снаряда в одно место, друг за другом. Один защиту сбил, второй убил. Вот такая моя история зато внимательно следил за ходом войны и немало видел разного. Похоже, о предательстве верхов в будущем не зря говорили. Есть такое. Там долго описывать можно, историю моей жизни, но основное я вам рассказал. Эх, жаль, не я был командиром артиллерии броненосца. Тот, кто этот пост занимал, очень не любил, когда в его дела лезут. У нас по этому поводу были не то чтобы враждебные но не сказать, что приятельские отношения. А капитан его поддерживал, так что, что было, то было. В реальности братья Истомины не участвовали в этой войне. Скорее всего, сгинули в Зиндане, если только чурки их тела продали для погребения, что сильно снижало цену. Мое вмешательство изменило историю, но не сильно. Может и были изменения, я не знаю. В этот раз я буду действовать по-другому. «Понятно, в именице матери поеду, деньгами помогу, покупкой земель». Она в первом квесте показала немалую деловую жилку, видимо, сама продумывала и не раз, как бы развернулась, имея достаточно средств. Дальше в Севастополь, где пока я безвестен и интереса не представляю, подаю прошение о переводе на Тихоокеанскую эскадру. Думаю, в этот раз удерживать не будут. А так как туда едут служить неохотно, может быть, даже повышение получу. Попробую договориться на должность старшего артиллерийского офицера. Тем узнаю, справлюсь. Остальное зависит от места назначения и корабля. Там уже будет интереснее. Пока вот так вспоминал этот первый квест, я успел медитацию пройти. Источник полный и сплести три плетения, повесив на ауре и подключив к источнику. Это были малого исцеления климат-контроля и самое простейшее для охраны лагеря. Все три работали. Потом, пока в источнике не осталось 5% маны, чтобы плетения могли работать, пустил остальное на заживление сломанных ребер. Они больше всего мешали. Любое движение и вспышка боли, тем более одно вправлять пришлось. Даже хватило маны чуть приживить все три. Новая медитация и хромая я направился к Зиндану, где лег на край и стал пакетами отправлять лекарские конструкты Валега, Олега, отчего его хриплое дыхание с бульканьем выправилось. Пока достаточно, продержится до утра. Сам я, ломая голову, как его достать, там ведь напоить его нужно, вернулся в здание, а уже темнело, и новая медитация. Да, диагностическое лекарское плетение я на обоих тоже использовал, а иначе как лечить-то? Нужно знать как. Это не среднее, что площадно лечит. Малое, точечно. После медитации поработал с пальцами, сломанный заживил и чуть приживил перелом на ноге. Новая медитация и уже огнестрельная рана в грудине. Сходив еще раз попить, я очень голоден был. Новая медитация и запустил плетение ночного видения, после чего стал искать, чего бы поесть. Надеюсь, мана при инициации все не уничтожила. Деревня бедная, но должны же какие запасы на зиму сделать. Нашел погреб каменный за дальними постройками сараюшка. В скале выдал блин явно ледник. Попорченного мало, хотя и было. Сверху пыль смахнул и нашел куски вяленного мяса в корзинах и зерно. Вот так вернулся с корзиной с запасами к роднику и стал жевать мясо обломки зубов мешали, и порванные изнутри щеки, но жевал, жадно насыщаясь, еще и зерно закидывал, слегка прожевывал и глотал, все это запивая водой. Больно уж мясо было перчено. Насытившись, продолжил медитации и лечение. Всю ночь на себя пустил. Ну, почти две медитации накопленной маны пустил на Олега, купировав окончательно очаги, так что до больницы доживет а я все раны и переломы у себя убрал к утру. Зубы как новые, лицо чистое, восстановился заметно, что уже радует. И стал готовиться к тому, чтобы достать Олега. Вот только в деревне все уничтожено, нужна помощь. Помогло плетение ночного видения. В стороне я рассмотрел, как по тропке шло 16 обреков, явно стороной обходя эту деревню. Они мне и нужны. Мускульная сила, почти добровольная и одежды поделятся да оружием. Медитация очередная сплел плетение сонника, поместив на ауру, и побежал на перехват, стараясь не ойкать, когда ранил босые ноги на камнях. А это казаки оказались. Видимо, в рейде были в горах. Причем рожа одного из бойцов мне смутно знакомой показалась. Просмотрел память, я ее снова на ауру перевел, а это казак под Исаула того самого, что в первом квесте меня снарядил. Значит, он тогда не только в патруле был, но и эту группу ждал. Вышел, они настороженные шли, деревню явно стороной обходили, чуть до стрельбы не дошло. Но когда я сказал, что с их командиром знаком, шапочно, все-таки согласились помочь. У них и веревки оказались, подняли брата наверх, одежды со мной поделились. Один казак снял портки, сам оставшись в исподнем, другой куртку. На одеяло брата положили и двинули прямо по дороге. Я сказал, что вижу в темноте хорошо, последствия травмы, так что выведу. И действительно, когда светать начало, к лагерю, где та сотня стояла, под Исаула вывел точно. Тот, понятно, меня не вспомнил, но я сказал, что встречались мельком. Дальше нам достали одежду, ту, что одолжили, вернул, пролетку и во Владикавказ, в больницу. Также посыльного отправили в полк брата, чтобы отменили все мероприятия по нашему выкупу, мол, сами выбрались. Устроив брата в палате, деньги были, чурки не все потратили из наших портмоне, нанял отставного солдата, чтобы за ним ухаживал. А сам, наняв другую пролетку, покатил обратно к тому селу. «Нужно хранилище сделать» и запасы золота из схронов и потеряшек. Иначе как матушке помогать? А планы пока не меняю. До войны перевожусь на Дальний Восток. Покинув вагон, наблюдая, как достают из купе мои вещи, чемодан и два саквояжа, я поправил фуражку. С моря дул довольно сильный пронизывающий ветер, да еще недавно выпавший белоснежный снег до да боли в глазах слепил. Была середина декабря, для Владивостока температура, думаю, еще ничего. Уши быстро посинели, и кончик носа начал покалывать, как бы не отморозить. К счастью, амулет климат-контроля сработал штатно, перестроившись, и я, заранее договорившись с двумя офицерами-попутчиками нанять один экипаж, так и сделал. Местный носильщик его быстро свистнул, и мы поехали в сторону штаба эскадры. Здание располагалось в городе. Время три часа дня. Надеюсь, нужные офицеры на месте и нас оформят, а то выходные завтра. Оба офицера ехали в других купе, так как то, где я был, выкуплено мной полностью, чтобы никто не мешал заниматься созданием амулетов. Причем делал я это ночами, чтобы совсем исключить свидетелей, что проходили мимо купе. А днем я спал. Так что для меня весь путь прошел или во сне, или в плотной работе и медитациях. Что по обоим мичманам, что ехали в этом вагоне, остальные офицеры были армейцами. Были еще офицеры, но в других вагонах. Так вот, молодые мичманы — это их первое назначение. Причем один получил на тот же корабль, что и я. Поэтому с самого начала я взял над мичманом Тарасовым шефство. Несмотря на привычку многих офицеров форсить в такой мороз, и ходить в распахнутой шинели. У меня шинель была застегнута на все пуговицы. Пока ехали, я изучал рейд, вскоре безошибочно найдя силуэт своего корабля, что вмерз в лед, как и другие. Ну, насчет «вмерз в лед» — это я для красного словца ляпнул. Там вода была, команда заботилась разбивая свежий лед, но смотрелось со стороны все красиво. Судя по несильному дыму из труб, Работают дежурные топки для обогрева корабля. А пока мы на санях катили к штабу эскадры, я вспоминал, как эти месяцы прошли. Надо сказать, интересно. Тут я уже не тыкался носом во все незнаемое. То есть признаки амнезии мне никто не ставил. Да, пару раз ловили на незнании. Не вспомнил нужных людей, которых Андрей знал с детства. В первом квесте мне не встречались, вот и не вспомнил, но это мелочи. Так что началось все с того, что я оставил Олега в больнице под присмотром и, купив нормальную одежду, вернулся к тому селу. Запасы еды на пять суток в двух мешках. Вяленое мясо да хлеб. Воду, очищая магией, брал из реки. Трое суток плотной работы и развернул на ауре хранилище в 63 тонны. Там и маятник запустил, качает по тонне в сутки. Откуда такой разбег с прошлым разом? В мане. Я уже сделал амулет сканера, одно из потерянных золотых изделий использовал, и сделал из этого женского колечка с камушком амулет третьего уровня сложности. Так что находки были. Искал, в основном ночами. Создавал из найденных драгоценных камней, накопители и сливал в них ману. Дар, уровень-то все тот же, восьмой. Накапливал запас, И, как вы понимаете, он убыл куда больше, чем в первом квесте. А в создании хранилищ вся суть. И состоит в том, что чем больше маны вольешь, тем больше хранилища будет при установке. После этого прибрал остальное из потеряшек и вернулся во Владикавказ. Там проверил, как брат, вещи свои и брата, их доставили с места жилья Олега. Офицера Жарикова, что это сделал, я не застал, уже уехал. Его рота располагалась довольно далеко от Владикавказа, стояла гарнизоном в одном из сел. В чемодане парадная форма моряка, а повседневная всего одна. Ее и надел. Вторая была потеряна при нападении. Переоделся, новые сапоги купил. Олег уже в сознании, состояние среднее, но дорогу выдержит. Только вот я сначала на поезде покатил в сторону Ростова-на-Дону. Откуда пересев на поезд, что шел в Севастополь, уже на базу Черноморского флота. Дорога заняла почти двое суток. Железные дороги тут не быстрые. Там подал прошение о переводе на Тихоокеанскую эскадру. Уговорить командира корабля удалось легко. Оказалось, у него был офицер на мое место, так что поставил свою резолюцию. Потом в штаб флота откуда должны были отправить прошение от моего имени в Генеральный морской штаб в столице. Да, это все, что через столицу проходит. А как иначе? Штабы флотов между собой будут офицерами перекидываться. Кстати, я подарил офицеру, что писал прошение от моего имени, золотой портсигар, и он написал в лучших тонах, какой я хороший артиллерист, порекомендовав меня поставить старшим артиллеристам. Все дела в Севастополе за три дня были закончены. За это время я успел у знакомого портного, знакомому по первому квесту, построить новый повседневный мундир и шинель. Адрес, куда можно ответ слать, я дал имение матушки. Меня врач освидетельствовал и увеличил срок отдыха за счет лечения. Синяки-то я не убрал, даже рапорт написал, как вырвался из плена. Вернулся во Владикавказ, и с братом мы на поезде отправились в Москву. Солдат-отставник, что ухаживал за Олегом, с нами. Ну, дальше понятно. Три недели я отдыхал в имении, охотился на перепелок, зайцев, что жирно копили. Матушка вкладывалась в расширение. Тут я больше дал. Она помимо того, что земель прикупила соседских и возводила молочную ферму и сыроварню, так купила небольшой каменный домик в неплохом районе Москвы. Дом под модернизацию, бригада уже нанята, водопровод и канализацию сделать, и средства я на это дал. В общем, хлопот хватало. Олег быстро восстанавливался. Я ночами накладывал на всех сонник, навещал его и лечил. Но не быстро, чтобы темпы выздоровления врача не поражали. Хотя все равно поражали. А тут пришел приказ немедленно прибыть в столицу, в генеральный штаб морского ведомства. Сам я эти недели заполнял хранилище готовой и горячей едой. Повариха у матушки была отличной, и заказы мои выполняла от и до, удивляясь, куда все девается, и в немалых объемах. Отвечал, что увозил в город команде моряков. Главное, шла плата за работу и продукты, поэтому никто не возражал. Хранилище со стазисом, поэтому все сохранялось. Также создавал амулеты. Неделю потратил... В городе арендовал химическую лабораторию при одном университете. Отливал основы для амулетов от второго уровня сложности и выше, включая безуровневые. Работал магией письма, создавая амулеты. Правда, до вызова в столицу сделал всего четыре. Два безуровневых личной защиты, первого уровня климат-контроля и ночного и дальнего видения. Потом хотел сделать безуровневые сканера и совместить с амулетом ночного и дальнего видения, то есть сделать полноценный магический комплекс артиллерийского корректировщика. Для меня это не в нове. В первом квесте пришлось поломать голову, чтобы придумать такой амулет. Еще в имении матушки занялся им. Закончил, когда на службу вернулся. Но ведь сделал. Потом еще убирал ошибки, модернизировал за следующие полтора года Жаль, в войне с Японией применить не смог, не дали. А тут доставили приказ. Это сделал почтальон, не фельдъегер, не тая фигура для таких посыльных. Собрался со всеми вещами и отбыл. Всю форму мне погладили, аккуратно убрав чемодан. До да корзину припасов в дорогу выдали. Одна жареная с чесноком курица выбивала слюна отделения своим ароматом. Как добирался железной дорогой до столицы, описывать не буду. Разве что это был вагон первого класса. Там заселился в гостинице. А на следующий день в парадной форме в Генеральный морской штаб. Прибыл вечером, не успел, на следующий день перенес. А там меня порадовали. Сработал портсигар, видимо, хорошую характеристику дали. Действительно, назначил был старшим артиллерийским офицером, да еще на броненосный крейсер. Да, были и минусы. Меня назначили не в порт Артурскую эскадру, а во Владивостокский отряд крейсеров. И это был «Рюрик», самый тихоходный корабль отряда. 18 узлов на максимуме, тогда как два других, «Россия» и «Громобой», имели 20 узлов на пределе, как и крейсеры «Камимуры», что ловил наш отряд. Три наших крейсера против шести «Камимуры», пусть два бронепалубных. Был еще бронепалубный крейсер «Богатырь», Дальний рейдер и разведчик, 24 узла давал, но его на привязи всю войну держали, да и тот брюхов спорол на камнях и до конца войны в доке простоял. Я получил приказ с назначением на новое место службы. Однако это не все, к моему удивлению, сам морской министр, он это проводил, меня наградил. Да, орденом святой Анны четвертой степени, да с мечами, награда за бой. Мечи за это даются. Оказалось, мой рапорт по пленению, и то, как выбрались, сработал. Ну да, я там больше приврал, описывая, как выбравшись, уничтожал обреков, потом на себе нес брата. Казаков не поминал. Под Исаул очень просил, мол, не было его людей в том районе. Если что, не подтвердит. Поэтому и пришлось сказку выдумывать. А там вон как оно сработало. Сам не ожидал. Это офицеры в штабе Черноморского флота постарались. Я там многим мелкие подарки сделал. Вот, видимо, на волне хорошего ко мне отношения так и получилось. Кортик мой забрали и выдали другой с закрепленным знаком ордена и гравировкой за храбрость на Эфесе. Мне даже предложили остаться тут, на Балтике, о чем мечтали многие офицеры. Но я вежливо отклонил это щедрое предложение. Настаивать не стали. Так что вскоре я отбыл в Москву, где навестил родных, на два дня, сообщив, куда меня направили. Награды похвастался, даже отметили это дело. Все соседи съехались, с дочками. Но я-то соскочил. Через два дня отбыл к месту службы, а вот Олег, похоже, попал. Впрочем, рано нам жениться. Мы, молодые офицеры, по уставу рано. Хотя Олег, как наследник матушки... Был вполне достойной партией. Обломятся. Я матушку полностью излечил. Лет до восьмидесяти без проблем проживет. Но скорее даже и больше. Да, дворянский патент Андрея почему-то хранился в имении у матушки. Я его забрал перед отъездом. И после долгих прощаний отбыл к новому месту службы. Пока ехали, а я выкупил все купе в вагоне первого класса, то занимался созданием амулетов. Кстати, вагоны такие, был выход из купе в коридор, но и отдельная дверь наружу, на перрон. У каждого вагона своя дверь наружу. Удобно, но не всегда. Поддувало из наружной. Впрочем, проводник трепицами заделал, и стало лучше. И еще, вагон новый, тут отопление общее на все вагоны, а печка в купе проводника. В соседнем вагоне в каждом купе печка-буржуйка. И так бывает. Я поисками занимался и вокруг имения даже находил горшки с монетами. Но это зажиточных крестьян кубышки были. Судя по срокам хранения, владельцы точно умерли. Сдавал в банк и обменивал на современные деньги. То есть находки разные были. Хорошо заработал, даже счет открыл на имя матушки, чтобы у нее финансовая подушка была. И на свое имя тоже. А пока ехал... Двери окна в коридор не имели, спокойно работал. Создал амулет сканера, совместив с амулетом ночного и дальнего видения, должен работать. Проверю на месте службы, если до стрельбы дойдет. Сканер видел полет снарядов от нас и в нас. И по ним я мог корректировать. Стрельбы в мирное время редкое дело. Те учения, на которые я попал в первом квесте, это просто везение. За оставшуюся дорогу. Пустив на это все свободное время, я создавал всего один магический комплекс. Создавал амулет, что, работая в одном блоке из 22 амулетов, создают локальную невесомость. Я такие блоки придумал при первом квесте. На броненосце своем, Ростиславе, такие были, потом на Ослябе, в каюте поставил, благо проживал один, и активно качался. Между прочим, за год с восьмого на шестой уровень силы перескочил. На границе шестого и седьмого был, но все же шестого. Почему тут не начать сразу качаться? На полгода раньше, чем в первом квесте. Остальные амулеты я на месте создам, время еще есть, а в каюте невесомость для прокачки, мне нужна раньше. Это пока все, что было. Хранилище качалось, я пополнял его всем, что мне может пригодиться, от еды и запасов напитков, о чем уже говорил, До средств выживания. Шатер летний, зимняя палатка с буржуйкой, складная койка с постельными принадлежностями, одежда для всех сезонов. А создавать амулеты хранилища я не могу. А не помню, как это делать. Остались знания на ауре моего тела в том мире, где я деканом был. Мне много что стало недоступно. Но что помнил, постарался сохранить на ауре нового тела. Второй раз уже. А так, мы вполне успели. Штаб еще работал, так что оформили нас. Теперь мы в списочном составе офицеров отряда. Пока нас оформляли, на корабле отправили посыльных, предупредить о нашем появлении. Одного мичмана на номерной миноносец, его штабной офицер туда повел, официально представить капитану и команде. А другой офицер — меня с Тарасовым на рюрик. Доехали на санях, по льду бухты Мила-Поземка. Над водой с дробленным льдом нависали деревянные мостки, на которые был спущен трап. У него дежурил вооруженный матрос в бушлате. Поднялись по трапу на борт, отдав честь флагу, где нас встретили капитан и офицеры с командой. Дальше быстрая процедура знакомства, и на этом все, мы считаемся членами команды. Меня заселили в мою каюту. Тарасова увели другие мичманы знакомиться и устраиваться. Нам дали сутки на отдых после дороги и знакомство с командой. А дальше уже служба. Мне со своими служебными обязанностями познакомиться нужно. В кают-компании вечером был небольшой торжественный ужин по поводу нашего прибытия. Я узнал, что мой предшественник убыл командовать миноносцем. Как раз на тот, куда ушел минным офицером мичман Головко что с нами прибыл. Обживался, установил скрыто амулеты по всей каюте, настроил по ее размерам и попробовал. Отлично, есть невесомость, можно использовать. А после этого уже потянулась служба. Пока вроде все неплохо идет. Следующие два месяца я активно тренировал канониров, пять офицеров, моих подчиненных, гонял, как полагается. Еще до Нового года выяснил, что приборы дальномерного поста выверены не точно, о чем подал рапорт на имя командира корабля. Перенастраивать я не имел права. Тот удивился и переправил его в штаб отряда. Там поднялся переполох, прислали двух корабельных инженеров, группу офицеров, мои коллеги и даже адмирала, что командовал военным портом. Проверка показала, что я не ошибся. Проверили остальные корабли, и ни одного прибора, что выставлен верно. Это вызвало еще больший переполох. Даже командир отряда появился. До этого не видно и не слышно было. Рейтсенштейна командиром еще не назначили, хотя он уже прибыл. А мне даже вынесли благодарность за обнаруженные проблемы. Пока рапорты шли дальше, в Порт-Артур тоже ушли. Там также проверку устроили. Начали настраивать у нас. Проблема в том, что специалистов по ним в отряде не было. Я-то свои быстро настроил, не стал ждать. Обучал офицеров правильно корректировать огонь. Учебных стрельб так и не было. Так что с японцами при стрелке устроим, там и проверю. В результате всех перипетий меня назначили еще и ответственным за все дальномерные посты всего отряда. Я же не сам настраивать полез, а сначала получил разрешение от инженеров. Они проверили работу, настроено все точно, и поступил приказ от командира отряда. Кстати, правильно, он назывался отряд крейсеров Тихого океана. Новая проверка, и мне вынесли еще одну благодарность. В городе я познакомился с девушкой из простых горожанок, портниха, вдова-моряка, красивая блондинка, и быстро уложил ее в постель. Так что любовница была, и это хорошо. Из амулетов сделал пока всего пять. Служба немало времени отнимала. Рейтсенштейн отряд уже принял, командует, и тихая и спокойная служба длилась дальше. Зима была сильная, какие уж тут активные действия. Тренировки у орудий в хорошую погоду проводил, но не более. Так вот, я сделал пять амулетов. Первый — стационарный климат-контроля, а то в каюте не так тепло, как хотелось бы. Причем он работал в конфликте с комплексом амулетов для невесомости. Я знал, что так будет, так как конфликт с личным амулетом климат-контроля тоже был. Поэтому климат отключаю и качаюсь. Потом меняю. Такая схема. Потом был амулет подводного дыхания в паре с личным амулетом климат-контроля. Смогу часами в проруби плавать без проблем. Третьи и четвертое амулеты были лекарскими, первый диагноста и второй универсальный среднего исцеления. Пятый амулет — это стационарный, охранный лагеря. Все амулеты, кроме обоих лекарских, первого уровня сложности. Лекарские — второго. Как видите, все нужное, именно то, что может срочно пригодиться. Боевые пока не делал, до начала войны не успел. Да и делать буду лишь воздушные лезвия. Фаерболов делать не буду. «Их и днем, и ночью рассмотреть можно. Палево. Сразу на третий квест отправят. Ледяные стрелки ночью еще можно, как и воздушные лезвия. Сделаю амулет сонника и хватит. А пока тружусь над созданием шестого амулета. Не успел к началу войны. Специализированный сканера, чтобы видеть на 5 километров дно вокруг и не посадить крейсер на камне. Тут довольно опасные по этому делу воды». Богатыря так и посадили на камни, в тумане сбились с маршрута. Понятно, война вызвала изрядный переполох во Владивостоке и в отряде. Вероломно напали, без предупреждения, и все такое. Я на это спокойно смотрел. В прошлом квесте войну встретил в Севастополе, там моряки также реагировали, когда узнали о том, как японцы на нас напали. Немало добровольцев прошения подавали об отправке на Дальний Восток. Мало кто получил добро. Вот и мое прошение не удовлетворили. Это потом узнал реальные причины. Поначалу не дергался. Думал, как и остальных не отпускают, чтобы флот был в полном боевом. Так вот, не думайте, что Рейтсенштейн сразу вывел крейсеры. Да ничуть не было. Даже военного положения не объявлено. Русское сухопутное командование эти места не воспринимало как зону боевых действий. Сами крейсеры к немедленному выходу готовы не были, поэтому началась спешная загрузка всего необходимого, припасы, боезапас, уголь, даже пресная вода. На борту держали, если не минимум, то близко. Зиму уже пережидали, можно сказать, зимовали. Я тоже в этом активно участвовал, командовал тем, что поручал командир корабля, капитан первого ранга трусов. Так вот... Я еще во время первого квеста, изучая сначала историю войны, много интересных идей создал, и обдумав, даже некоторые, когда прибыл сюда во Владивосток, начал реализовывать. С одной идеей обращаться к Трусову смысла нет, как раз тут он мелкая сошка, ничего не решал. Нет, тут нужен именно Рейтсенштейн, что он решит. Поэтому, выполнив все задания, я и спросил разрешения побывать в порту. Мол, срочно нужно. Так что тот дал разрешение, хотя покидать борта кораблей было запрещено. Поэтому для вида дал рапорт, отправить штаб отряда, доложить о состоянии корабля и загруженных припасов. Их явно готовились вывести, ледокол уже работал. К счастью, сканер показал, что командир отряда был не на флагмане, а в здании штаба отряда. Да, сканер я доделал как раз прошлой ночью и закончил с ним тестировал пока. Передав рапорт начальнику штаба отряда, я сказал Рейценштейну, что как раз вышел из своего кабинета что-то уточнить у штабных офицеров. "Господин капитан, разрешите поговорить с вами лично. Это срочно." "Что, тоже хотите подать прошение перевестись в порт Артурскую эскадру? Наград захотелось?" с некоторой усмешкой спросил тот. "Не удовлетворю." "А что и такое было?" удивился я. «Нет, тут другое. Информация крайне секретная. Знать о ней могут только двое. Это я и вы». «Хм. Проходите в кабинет». Я прошел, пока тот отдавал новые распоряжения. «Ага. Пароход Лена, что был вспомогательным крейсером отряда, все так же имел проблемные котлы. Насчет этого и стояли приказы. «Говорите, что там у вас?» Прикрыв плотно дверь, проходя к столу, подышав на замерзшие пальцы... — приказал Рейзенштейн. «Неделю назад на меня вышел личный порученец императора». «Что?» — ахнул тот. «Тише, информация секретная». «Слушаю». Тот сел за стол и стал меня внимательно слушать. «Так вот, на меня вышел личный порученец нашего государя, предъявив все положенные бумаги и подтверждение своим полномочиям». Сразу скажу, что я просто ему первый попался на улице по приезду, тем более он меня узнал, встречал в столице во время награждения. Был он одет в рясу священника при первой встрече во Владивостоке. Во второй раз в одеждах купчины. Хорошая маскировка. Борода накладная, думаю. Так вот, он сообщил о скорой войне, что японцы вероломно ночью нападут на порт Артур. Конечно, командование эскадры там предупредили, чтобы приняли все меры к недопущению. Результаты вы знаете, ничего они не сделали. Что с ними будет, решать не нам. Тут другое. Сегодня мне прислали записочку от посланника. Он пока только со мной изредка общается. И категорически отказывается выходить на контакт с вами. Официально его тут нет и не было. И мы поговорили. После этого я немедленно прибыл к вам в штаб. Знаете, что мне сказал этот ротмистр? «Ротмистер?» «А я тоже видел его в столице. Память у меня хорошая. Он служит в лейб-гвардии при канцелярии государя. Думал, я его не вспомню. Неважно. Он спросил у меня. «Лейтенант, хотите стать командиром крейсера?» «Знаете, я не идет отказываться». После этого он и сообщил свой план. Остальное сделать в ваших силах. Рискнете или нет. «Знаете, такой шанс дается раз в жизни. Я считаю, что план...» на 100% рабочий, и мы сможем его выполнить. Рассказывайте. Два итальянских броненосных крейсера, что выкупил один банкир из САШ и передал Японии. Известно их точное местонахождение. На борту только перегонная команда из англичан и итальянцев. Гонят их под британскими коммерческими флагами в Японию. Известно точно до последней мили, где они идут. Ход в 10 узлов для экономии угля. Поручение с государя сообщил, что это личная просьба императора взять эти крейсеры на обордаж, привезти их во Владивосток и включить в состав отряда. Однако есть нюансы: брать их в нейтральных водах чревато международным скандалом. Вот если в территориальных водах Японии, то никаких проблем не будет. Понятно, англичане все равно поднимут шум, они за Японию, но с нашей стороны нас прикроют. Да и как победителей? Известность, награды и повышение в чинах ждет всех, включая вас, как разработчика операции и командира отряда. В этой операции можно задействовать два корабля, богатыря и еще кого, чтобы одновременно прижаться к бортам крейсеров, желательно ночью, а ночью я вижу хорошо, и на абордаж. После этого, самое сложное в этой операции, перегон во Владивосток. Бункеры с углем будут, по сути, пусты». При перегоне нужно будет пополнить. Перегонять могут и итальянцы, предложить двойную оплату. Они сделают, заодно обучат наших матросов с работой их машин. От меня просьба дать мне захватить один из крейсеров. Первым войти на палубу. Извините, что это говорю, но это мое условие за информацию по координатам. Без них крейсера не найти. Я знаю о давней традиции на флоте. Кто взял корабль, тот и принимает его под командование но я также понимаю политику флота, что за такое меня съедят. Готов новый крейсер передать капитану Рюрика, а на его место можно командира богатыря, а уже меня с повышением в чине на богатырь. Вряд ли дадут выше капитана второго ранга, но с этим чином я все же смогу принять такой бронепалубный крейсер. Думаю, ретрограды от морского ведомства не сильно будут возмущены такими перестановками. А командовать крейсером я смогу, Обучили хорошо. — Дайте мне подумать. Слишком неожиданная информация, — сказал Рейтсенштейн. Тут кто-то сунулся было в кабинет, но хозяин рявкнул так, что стекло в окнах зазвенело, и дверь поспешили закрыть с той стороны. Он действительно был озабочен идеей. Минут пять размышлял и довольно быстро дал ответ. Он был положительным. — Я верую и правду служу нашему государю, и докажу, что занял пост командира отряда не зря. Что там с секретностью? Мне нужно составить план выхода отряда. Возьму весь отряд. Японцы в городе маскируются под китайцев и корейцев, используют наш телеграф, передавая информацию. Вот только количество мотков ниток, что они заказывают, как-то хорошо совпадают с количеством и временем выхода нашего отряда. Это посланник сообщил. Агентура работает, задумался тот. Потом кивнул. «Хорошо. План будет разработан в море. Пока же выйдем для крейсерских действий, как и запланировано. Официально пойдем к Корейским проливам. Так, снимать вас не буду с Рюрика. Старший артиллерист там нужен. Но перед самой операцией прибудете на флагман, там уже определимся, что и как будем делать. Сообщите, где крейсеры сейчас, и можете быть свободно. В Шанхае». Там пока отдыхают команды. Через несколько дней выйдут в Японию. Через 2-3 «Свободны», Свободно, кивнул Рейтсенштейн, и я покинул кабинет. А ведь согласия о моем участии он так и не дал. Мне это не понравилось. Если решит кинуть, пуля от меня гарантирована. Кидать себя я никому не позволю. Пока же я вернулся на борт корабля. Сутки заняла подготовка, пока мы не покинули бухту. Я активно нес службу, был вахтенным начальником, качался в невесомости в своей каюте, создавал амулеты. Еще один сделал — это амулет глаза. То есть я в режиме глаза, находясь на борту корабля, мог частью сознания взлетать на 3 километра, предельная высота, и осматриваться. Амулет мог работать во взаимодействии с амулетом ночного и дальнего видения, чтобы и ночью мог осматривать и приближать картинку. Однако тот, что уже был, приписан к амулету артиллерийского сканера. Нужен новый, вот и занимался созданием его. И это пока крайний амулет. А запас основ закончился, последний использую. Новые нужно сделать, да все времени нет. Так наш отряд и ушел в поход. Надо сказать, что Рейтсенштейн меня все же кинул. Нет, двухнедельный поход завершился удачно, Оба крейсера были захвачены ночью в японских водах. На один я первый ступил, стреляя из Нагана. Там японские офицеры, что сопровождали Нанисин, который я как раз брал с группы матросов абордажной команды, кинулись на нас с мечами. За это, по возвращению, через три дня, как все согласовали, действительно был повышен в чине, до капитана второго ранга. Бумаги быстро оформили, и новый мундир построил, и даже представлен но пока не награжден, к святого Георгия четвертой степени. Высшая награда. Тот же Рейценштейн получил контр и даже два ордена. Там посыпался дождь наград и повышений в чинах. Однако, когда я подал прошение о переводе, а захваченный крейсер Ниссин я сам довел до Владивостока и поставил на рейде, меня не на богатырь перевели, а на вспомогательный крейсер Луну, командиром. В принципе... «Назначение не совсем то, но я даже скорее рад. Вспомогательные крейсеры выходят в рейды одиночку, сам себе хозяин. А богатыря на его испеченный адмирал от себя не отпустит. Он главный разведчик отряда при его выходах. Сам лично сообщил об этом решении, мол, это все морское ведомство. Ну, не почину мне богатырь. Он по размеру, что броненосные крейсеры. Заслужил — да, но не дали». Я показал, что не расстроен, и напряжения между нами нет, чем оставил контр довольным. Приказ утвердить меня командиром Лены был подписан, так что меня представили команде. Да я уже всему Владивостоку известен. Фотографии в газетах были. Не только меня, многих офицеров. Ну а дальше начались напряженные работы по подготовке к выходу. Проблемы с котлами никуда не делись. Я со старшим механиком изучил проблему, и решил, что рунами убрать можно, усилив корпуса и трубки. И сделал это, ночами потихоньку работая. Руны выжигал внутри металла, визуально их не видно. Две недели подготовки, пережив бомбардировку Владивостока, Камимура свои корабли привел на день позже, чем в первом квесте. Тут тоже налет вышел пшиком. Кстати, я предупредил командующего отрядом о такой возможности. Мол, порученец государя меня известил, и он серьезно это воспринял. Котлы под парами были. Вывел корабли к японцам, устроив перестрелку. Не дал закончить бомбардировку. Правда, вывел четыре своих корабля против десяти японских. Два трофея стояли в бухте. А команд на них нет. Их, конечно, выслали из Центральной России после долгих поздравлений. Император тоже лично поздравил Рейдсенштейна по телеграфу. Выслали с Балтики и Черного моря, но когда они еще прибудут? Мой корабль был не на ходу, и я не участвовал в схватке. Наши все вернулись, пусть чуть побитые. У японцев тоже дымы были от пары пожаров. Бой они приняли, просто ушли. В отряде было много перестановок. Среди младшего офицерского состава описывать не буду, опишу по командирам кораблей. Так вот, командира Лены на богатырь, оба участвовали в том походе, и офицеры Лены были награждены. С богатыря командира на Рюрика, с Рюрика командира на Ниссин, вот и Касугу принял человек Рейтсенштейна. Он дал своему человеку возможность прославиться и занять должность командира крейсера. Тем более ему упал чин капитана первого ранга. Я не описывал, как там все было. Если кратко то наш отряд двинул к Корейским проливам, разоряя их. Этим сам Рейценштейн занялся, а богатырь и Лена пошли на дело. Командовал всем командир богатыря. Я на Лене вел разведку с помощью Глаза, заодно тестируя его и убирая мелкие проблемы. Вот честно, если бы не он, мы итальянцев бы упустили. Там, видимо, знали, что русские крейсеры в проливах работают. Пять транспортов потопили и два взяли призами, поэтому шли стороной. Так что сопровождали их, даже днем, просто за горизонтом были. А как ночь, и как раз японские воды, нагнали, и дальше дело техники. Сам я учил абордажную команду, трех офицеров, у каждого свое задание, бежать к погребам, не давать их взорвать, в машинное и котельное, брать все под контроль. Кроме редких мелочей, все закончилось хорошо. Мы дошли до Цугарского пролива, там встретились с остальными нашими крейсерами, дозаправились углем и уже во Владивосток. Вот и все. Сейчас оба крейсера на приколе. За две недели команды довели до ста человек на каждом, за счет добровольцев и призванных. Но это котельные и машинные команды. Для остальных постов и орудий. Матросы и офицеры едут. «Вроде уже половину пути проехали. Значит, спешно гонят. И что? Прибудут и сразу в бой?» «Да нет, конечно. Еще месяца два уйдет, чтобы сбить нормальные, хорошо обученные команды. И все это с учебными выходами в море. Так что раньше лета о них можно забыть. О чем все без исключения японцы тоже отлично понимали. Трофеи хорошие, но для дальних перспектив». Так что новоиспеченные командиры этих итальянцев ими занимались, поглядывая, как мы работаем. Тем более я, наконец, получил первую боевую задачу. Как подал рапорт, что корабль мой готов к выходу, так и вызвали к командующему.